Глава шестая. Манипуляции от разных цветотипов. Человек никогда не бывает более правдив, чем когда понимает, что он лжец. Марк Твен. Как я уже говорил, вовсе неплохо, если кто-то пытается на вас повлиять. Так происходит сплошь и рядом. Мы продаем друг другу идеи, мысли, опыт, взгляды и свое мнение. Очень часто это происходит в барах, где мужчины и женщины пытаются убедить друг друга, что они будут лучшими партнерами. Я бы не удивился, если бы здесь имела место чистая манипуляция. Вот список характеристик, которые могут быть использованы как в хороших, так и в плохих целях. Все зависит от обстоятельств. Красный – это доминантный, проактивный, амбициозный, волевой нацеленные на решение проблем. Энергичный, состязательный, сильный, любознательный, прямой. Желтый – это вдохновляющий, экстраверт, убедительный, вербальный, открытый, позитивный, эмпатичный, оптимистичный, креативный, спонтанный, чувствительный. Зеленый – это стабильный, Терпеливый, надежный, внимательный, сдержанный, обходительный, устойчивый, умеющий слушать, дружелюбный, осторожный, готовый помочь. Синий – это аналитический склад ума, исследователь, осторожный, педантичный, точный, логический, традиционный, внимательный к деталям, объективный перфекционист. Давайте посмотрим, как представители разных цветов будут пытаться убедить вас вложить куда-то деньги, сменить работу или продолжить путешествие, даже если вас терзают смутные сомнения. Или просто приготовить ужин вместо вашего партнера. Как они будут себя вести? На какие действия вы больше всего реагируете? Вам нравится, когда человек переходит к сути проблемы и рассказывает о том, чего хочет? Вы хотите, чтобы вас очаровали, соблазнили или рассмешили? Или вам понравится сильный человек, не говорящий о себе, но задающий вопросы? Возможно, вы не сильно переживаете по этому поводу, но предпочитаете людей, которые на самом деле знают, чего они хотят. Независимо от того, какой метод лучше всего работает на вас, вы должны быть в курсе, на что реагируете сильнее. Чтобы не попасть в ловушку, нужно осознавать, другие люди порой вынуждают вас менять свою точку зрения, даже если вы этого не хотите. Нужно понять, какой метод они используют. Тогда правила игры за вами. Это ваш выбор, а не человека, желающего вас использовать. Моя позиция такова. Никто не должен делать что-то против своей воли. Будьте в курсе происходящего вокруг вас. Вот несколько примеров приемов, как вами манипулировать. Я буду переходить от цвета к цвету. Начну, как обычно, с красного. Как красные влияют на вас? Вы не сможете этого не заметить. Красные просто говорят Их предложение лучшее из имеющихся. Выгоды очевидны. Если вы этого не понимаете, то просто медленно соображаете. Поэтому с красными все ясно. Обычно они не идут на хитрости и не ходят вокруг да около, а просто выдвигают свое предложение и ждут, что вы на него согласитесь. Конечно, даже красные могут манипулировать, но в основном у них нет на это времени. Красный продавец. Пример. Роберт – торговый представитель фармацевтической компании. Он приходит к врачу, который прежде ничего у него не покупал. С самого начала компания угрожает Роберту увольнением, если продажи не увеличатся. Поэтому он решает игнорировать классические стратегии продаж и прилизанные презентации. Вместо этого он говорит врачу, что хочет действовать разумно. Убежденный в том, что встреча пройдет хорошо, а Роберт входит в кабинет, демонстрирует продукт и говорит – Теперь врач должен использовать именно это средство, потому что оно лучшее. Пациенты начнут выздоравливать быстрее. Это же просто фантастика. Нет никаких сомнений. Это доказано исследованиями. Если врач этого не признает, Роберт обратится к руководству. Ведь врач должен рассуждать рационально, когда он принимает решение. Его дружеские отношения с менеджером конкурирующей компании не могут идти в расчет, когда на кону стоит здоровье пациентов. Врач может хорошо принять поведение Роберта. Он красный, он не боится говорить прямо, не пользуется обычными приемами и, вполне возможно, будет звонить главврачу. Многим нравятся продавцы, которые не боятся трудностей. Я тоже принадлежу к этой категории покупателей. Мне нравятся люди, не боящиеся быть решительными, умеющие отстоять свою точку зрения. Они проявляют уважение и в то же время делают свое дело. И я такой же. Как вести себя с красным, который пытается что-то вам продать? Если вы стоите перед красным, который активно хочет продать вам что-то совершенно вам неинтересное, просто скажите «нет». Возможно, вам придется немного повысить голос. Нужно сказать «нет» громко и отчетливо. Никто не в силах заставить купить вас то, что вам не нужно. Если красный не глуп, он быстро услышит ваш посыл. Если они закрывают квартал, им необходимо еще парочка клиентов, они могут возвращаться снова и снова. Даже попробуют надавить на вас, чтобы получить согласие. Но твердо стойте на своем. Если вам не нужен товар, который они продают, скажите «нет, спасибо» и уходите. Вы все делаете правильно. Уходите. Не нужно досиживать до конца, чтобы показаться вежливым. Вам необходимо продемонстрировать, что разговор окончен. Тогда красный оставит вас в покое и переключится на новую жертву. Я не призываю вас быть бесчувственной сволочью. Думаю, вы поняли, что я хотел сказать. Просто уходите. А если это не сработает? Гораздо сложнее сорваться с крючка, если дело касается личных и близких отношений. Когда твоя красная жена смотрит прямо в глаза и, используя язык тела, говорит «Этой осенью мы должны поехать на Карибы», у вас большая проблема. Иногда лучше сдаться и сразу согласиться на путешествие. Или навестить тещу, или пойти в рыбный ресторан, или купить новый кожаный диван. Это обычные компромиссы в браке, в них нет ничего странного. Это способ притереться друг к другу, и мы должны быть великодушны. Лучше всего жить с человеком, интересы которого ты ставишь на первый план. Но если ты сталкиваешься с ситуацией, которая тебе совсем не нравится, нужно что-то делать. Это может быть предложение вашей жены заняться дайвингом на Карибах, на которые вы не согласны по двум причинам. Во-первых, вам абсолютно не нравится дайвинг. Вы уже пробовали однажды, и у вас остались негативные впечатления. У вас пошла сыпь, в воде на вас кто-то напал, нет желания повторить это снова. Во-вторых, вы можете считать, что поездка обойдется вам слишком дорого. Для отпуска на Карибах всей семьей вам придется потратить все свои сбережения. Жена не привыкла думать наперед и считает, что лишь слабаки откладывают на черный день. Это просто деньги, в любой момент можно заработать еще но вы то знаете что одна из машин вот вот сломается холодильник издает странные звуки и вообще последнее время цены подскочили это тактика продажи семейного типа довольно сложный случай никто не хочет прослать занудой консерватором или ворчуном а именно так может подумать о вас красный момент когда страсти накаляются Не забывайте, что красные могут начать повышать голос и суетиться, чтобы добиться своей цели. Они совсем не боятся конфликтов, и вы тоже не должны этого делать. Если вам кажется, что есть объективные причины не ехать на Карибы, попробуйте вот что. Первое. Выпишите все негативные факторы. Логистику, стоимость. Все связанное с поездкой. Сравните это с вашими предыдущими планами, например, с покупкой дома, с тем, на что соглашались прежде. Это немного замедлит темпы вашей жены, и она вполне может рассердиться, что вы зацикливаетесь на деталях. Когда она хочет чего-то, то хочет сильно и понимает, чего вы добиваетесь. Поэтому сопротивляйтесь. Второе. Больше всего на свете красные боятся обращаться к фактам. Взвешивать «за» и «против». Ваша жена будет озвучивать преимущества поездки, а вам придется напоминать ей о недостатках. Если плюсов действительно будет больше, чем минусов, вы сможете отправиться на Карибы. Но иногда отрицательные стороны будут перевешивать. Сумев смириться с плохим настроением и резким тоном жены, вы сможете заставить ее принять факты. Третье. Не слушайте гневные речи. Обращайтесь к точным фактам, будьте последовательны. Повторяйте свою точку зрения, пока она не поймет, вы не собираетесь сдаваться. Четвертое. Красные ненавидят проигрывать. Предложите компромисс. Пусть думает, что победа осталась за ней. Может быть, поедем в Грецию, тогда бюджет будет сохранен, а дайвингом можно заняться и в Средиземном море. Пятое. Купите ей цветы желтый умеющий убеждать я сэкономлю ваше время и скажу поведение желтых чаще всего воспринимается как манипуляция почему прежде всего желтые обладают даром красноречия все что они говорят звучит хорошо они отличные ораторы и знают как понравиться окружающим почему бы и нет Желтые счастливы, много смеются, шутят и заставляют окружающих улыбаться. Вокруг них аура хорошего настроения. Кому такое не понравится? Если они хотят, чтобы вы сделали то, что вам не нравится, они начнут льстить, желтые прямо расточают комплименты. Им понравится ваша новая куртка. Они восхитятся вашей манерой держать себя. Желтые знают, похвала всегда в цене. И рисуют картинку вашего светлого будущего. Лизет — риэлтор и очень успешна в своей области. Желая продать вам очень дорогую квартиру, она создаст эффект подобия. Увидев у вас в руках сумку от Луи Витон, сообщит, что хочет купить такую же. Узнав, что вы любите кошек, заявит, она обожает кошек или собак, морских свинок, аквариумных рыбок или любое другое домашнее животное. И будет без конца улыбаться. Когда Лизет действительно вам понравится, то расскажет, какой вид открывается из той самой квартиры и даже спросит, кого вы пригласите на вашу вечеринку в честь новоселья. Вы представите себя на балконе с бокалом шампанского, наблюдающим закат, а рядом друзья, поздравляющие вас с покупкой этой шикарной квартиры. Звучит невероятно. Вскоре вы будете знать, что наденете на вечеринку. Представите дом, в котором собрались все ваши родственники, а ваш отчим изо всех сил пытается скрыть жгучую зависть. Знайте, Лизет прекрасно рисует картинки у вас в голове. Она говорит метафорами и выглядит настолько восторженной, что вы удивляетесь, почему она сама не купила эту квартиру. Это манипуляция или ее работа? Если вы приглядитесь внимательно, то заметите разницу. Риэлтор зарабатывает на жизнь такими сделками. Кто-то скажет, это обычные рабочие отношения между вами. Оба знают, что должно случиться. Вы понимаете, она хочет, чтобы вы подписали бумаги. Она знает, вы не хотите получить меньше и просто делает свою работу. Здесь я описываю то, как желтый будет продавать вам продукт. Если вы чувствуете себя прекрасно, покупайте. Если чувствуете... Что-то не так, не покупайте. Очень просто, не правда ли? Как не попасться на крючок желтого? Наверное, вы уже догадались, почему так много желтых идут в продаже. У них есть дар красноречия. Они легко открывают даже закрытые двери, запросто заговорят с кем угодно. Когда они рядом, вы начинаете лучше себя чувствовать. У желтых это довольно естественно. Как можно защититься от них? Как и с красными, вы просто можете сказать, что не заинтересованы. Надумаю, вы встречали слишком навязчивых продавцов, доставляющих вам дискомфорт. И вы не хотите вступать в конфликт, правда? Желтые продавцы меньше, чем представители других цветов, склонны вникать в детали. Их это утомляет, поэтому желтые часто что-то путают. Есть простые способы понять, знает ли человек предмет своего разговора. Случай с риэлтором – это углубиться в вопрос. Предположим, вы не хотите, чтобы вам навязывали эту квартиру или подумываете присмотреть что-то в более тихом районе. Попробуйте не обращать внимания на эмоции. Задайте несколько точных вопросов. Какова общая площадь? В каких документах об этом говорится? За какую сумму квартира досталась прошлому владельцу? Есть ли в управе деньги на ремонт? Сможете ли вы еще раз посмотреть квартиру часов в десять вечера, когда в город приедет ваш дядя? Вы поняли суть. Действуйте так, пока риэлтор не выдаст вам все документы и не предложит ознакомиться с ними самостоятельно. Возможно, он решит найти менее критичных покупателей. Все ваши наводящие вопросы будут расценены как критика района, дома, а может быть ее самой. И бинго! Теперь вы сможете обо всем нормально подумать без ее назойливой болтовни. Что, если я живу с говоруном? Когда дело касается отношений, мы можем почувствовать себя неловко. Если ваш партнер красный, вы можете отказать, иногда даже повысив голос, и переждать шторм. Через некоторое время проблема решится сама. Но в случае с желтыми, Их энергия в сочетании с яркой эмоциональностью. Ваш желтый муж решил взяться за большое дело — построить гараж. Вы выглядываете в окно полюбоваться на результаты его прошлых проектов. Наполовину выкопанная яблоня, недокрашенный забор, веранда, на которой не хватает ограды, неосвещенный газон и огромная дыра посреди двора. Даже не помните, для чего она предназначалась. — Самый простой способ — это сказать ему. — Конечно, дорогой, иди и сделай это. Но вы знаете, что ваш муж веселый, позитивный и очень отзывчивый парень никогда не доводит дело до конца. Мы уже говорили о слабостях желтых. Мысль еще об одном незаконченном деле вызывает у вас мигрень. Опыт подсказывает, гараж, дорого вам обойдется, никогда не будет закончен, скоро зима, вы никогда не хотели гараж и мечтали потратить деньги на что-то другое. Есть ситуации, когда вы не хотите, чтобы вас убеждали, например, в том, что гараж — это не лучшая идея. Стоит рискнуть, сядьте, сделайте глубокий вдох и проявите энтузиазм. «Как же классно у нас будет гараж!» Теперь зимой машина будет стоять в тепле и не придется соскребать лед со стекол. Даже если вы знаете, что гараж предназначается не для машины, а для других незавершенных проектов. Важно показать, вы заинтересованы в деле. В другом случае муж не будет слушать. Если вы начнете разговор со слов «Черт, Джеймс», это его лишь разозлит. Узнайте где муж собирается его построить, какого цвета будет гараж. Пусть муж расскажет обо всем подробнее, а его воображение разыграется. Что вам делать? Улыбаться и кивать. А потом вы идете посмотреть двор и говорите, что это будет супер гараж, ведь он поможет держать вещи в порядке. Муж все еще с энтузиазмом кивает. Спрашиваете про место для гаража, муж предлагает свой вариант, и вы даже ободряюще его обнимаете». Затем как бы случайно ведете его на веранду. Он видит незаконченную работу. Проходите мимо непонятно откуда взявшейся дыры в газоне, где в прошлом году упал и поранился ваш трехлетний сын Филипп. А потом говорите Джеймсу, что вам нравится история с гаражом, с верандой, с газоном, всеми остальными вещами, за которые он брался. Вы даже хотите ему помочь и даже обещаете друг другу завинтить каждый винт самостоятельно. Думаю, вы поняли психологическую игру, но хочу уточнить, какой метод я здесь использовал. Никогда не говорите нет никакому гаражу. Компромисс не достигнут, просто сказано расплывчатое да. И для начала пусть закончит предыдущие проекты, и вы оба знаете, что это время наступит не скоро. А вдруг, если он завершит все дела, вы действительно захотите гараж? Проблема желтых в том, что их легко обидеть, очень рискованно критиковать их идеи. Они начинают думать, вы критичный и ограниченный тип. Поэтому нужно улыбаться даже во время неприятной беседы, кивать и улыбаться, и все же придерживаться своего мнения. Зачастую важно не то, что вы сказали, а как вы сказали. Какими методами зеленые смогут достучаться до вашего сердца? Иногда мне очень жаль зеленых. Они настолько заботливы и внимательны. Трудно поверить, будто они могут заставить кого-то изменить точку зрения на то, что не нравится. Они командные игроки, и общие цели для них всегда важнее личных, по крайней мере, в большинстве случаев. Но очевидно, что даже у зеленых есть способ получить то, чего они хотят. Просто эти методы сильно отличаются от обычных. Они никогда не говорят «прямо», вместо этого намекают, сажают зерно идеи и надеются, что оно вскоре прорастет. Так как зеленые менее всего расположены к конфронтации, то используют техники, апеллирующие к эмоциям. Представьте себе десятилетнего мальчика, у которого есть все, что нужно – Отличная чистая одежда, вкусная еда, он получает все, что хочет. Ему нравится играть в компьютерные игры, смотреть телевизор или читать книгу. Каждый раз, когда родителям это надоедает, особенно во время летних каникул, его пытаются ограничить в играх или просмотре телевизора. Родители настаивают, чтобы сын вышел проветриться. Его реакция? Ребенок протестует с убийственным выражением лица. Обычно он не идет на открытую ссору с родителями, прекрасно понимая, что действительно видел недостаточно солнца за неделю, но при этом так показательно страдает, словно происходит самая большая несправедливость в его жизни. Ничто его больше не радует. Он повесил голову и почти вам не отвечает. Ест совсем мало и равнодушно сидит в углу. Это то, что психологи называют скрытой агрессией. И чем меньше времени ему удается выторговать у родителей на новую компьютерную игру, тем большую жертву он из себя изображает. Жертва чего, думаете вы? Жертва обстоятельств. Он не получает компьютерную игру, которую хотел так долго, и ту, которая есть у других. Если у вас есть дети, вы поймете, о чем я говорю. Иногда вас начинает мучить совесть, вы сдаетесь, не желая видеть страдания своего ребенка. А теперь перенесите это на взрослого. Если такой метод сработал в десятилетнем возрасте, то зачем отказываться от него спустя много лет? Зеленые продавцы всегда выглядят так, будто у них очень тяжелая жизнь. В этом большая разница с широкой улыбкой желтого и крепким рукопожатием красного. У зеленого нет столько драйва и энергии, поэтому они взывают к вашим эмоциям. Зеленый продавец автомобилей Зеленый продавец автомобилей Горан хотел, чтобы я купил у него новую машину «Универсал». Очень дорогую, со множеством дополнительных функций. Причина была в том, что лишь универсалы поставлялись напрямую, но это уже совсем другая история. Но я не хотел универсал, я хотел седан. Сначала Горан покачал головой, показывая, насколько я неправ. А что насчет семейных праздников? Разве я не понимаю, каждый захочет взять с собой кучу вещей. — Детские велосипеды. Дети есть дети. Только люди с нечистой совестью используют детей в качестве рычага давления. Или дополнительный чемодан вашей жены с запасными платьями. Вдруг она захочет нарядиться. — А у вас нет собаки? Если нет, вам необходимо ее завести. Дети их обожают. — Я знаю, почему на мне ничего не сработало, и я еще к этому вернусь. Затем он заговорил о моих интересах. «Играю ли я в гольф? Или занимаюсь виндсерфингом? А может, велоспортом?» Я отвечал «Нет». «Боже, чем же я занимаюсь?» «В свободное время». Я ответил, что пишу, и мой компьютер почти не занимает места. Горан намекнул, что я законченный эгоист. Очевидно, думаю исключительно о себе. Я объяснил, что недавно развелся, а дети уже довольно взрослые». Какое-то время он пытался использовать логические аргументы, которые, на мой взгляд, недалеко ушли от манипулирования детьми. Но ведь все покупают эту модель. Для меня это был совершенно бесполезный аргумент. Я бы никогда не купил то, что покупают другие. Понимаю, сложно сохранять уникальность в нашем обществе, но можно хотя бы попробовать. Я попытался объяснить ему это, будучи порядком раздражен, что продавец совершенно не разобрался в моих приоритетах. Тогда он вдруг сник физически и морально и стал бормотать извинения. «Как он мог быть таким глупым? Неудивительно, что его дела не так хороши», — сказал Горан. Я понял, это была очередная тактика, но и она не сработала. Ему бы стоило обратиться к моему... Эго и объяснить, благодаря Седану я буду выглядеть круче других. Как перестать сочувствовать этому парню? Как сильно вы переживаете о чувствах зеленых? Если вы можете ответить на этот вопрос, то знаете решение проблемы. Как с красными и желтыми тут работает тактика ответа? Спасибо, мне не интересно. Зеленые не давят, подобно красным и желтым. Они ведут себя гораздо пассивнее и надеются, вы купите машину без их активного участия. Однажды я познакомился с зеленым продавцом, утверждавшим, что никогда не предлагал покупателю заключить сделку. На мой вопрос «почему?» он ответил, что довольно неприятно просить о подобном. «Так гораздо проще. Вы можете взять время на раздумья и просто уйти. Зеленые не будут гнаться за вами, размахивая каталогами». Итак, сильно ли вы беспокоитесь о чувствах зеленых? Покупать что-то у человека лишь из жалости весьма сомнительно. Хотя мы все разные. При покупке автомобиля все просто. Пока вы не выложите деньги на стол и не потребуете продать машину, ничего не произойдет. Понимаю, что такие люди раздражают всех в своей профессии, хотя есть и исключения. Но повторяю, исключения. Если вы продаете автомобили, то знаете, о чем я говорю. Иногда страх отказа гораздо сильнее желания получить согласие. И еще раз. Сильно ли вы переживаете о чувствах зеленых? Представьте, что ваш партнер зеленый, муж или жена. Это почти то же самое, что желтый, только хуже. Они могут игнорировать ваши слова, которые им не нравятся. Мы не хотим конфликтов, поэтому... Мягко, но уверенно убеждаемся, что не загнаны в угол и показываем. Нас не обмануть приемами, которые другие люди используют в своих целях. Ваш упрямый муж дома. Это работает со всеми зелеными. У человека, не желающего идти с вами на семейный ужин, есть свой метод отказывать в том, чего зеленый не хочет. Он не скажет, что не хочет идти и предпочитает футбол по телевизору, как и в последние 333 субботы, а заявит о плохом самочувствии. Когда вы начнете спрашивать, что случилось, будет отвечать весьма размыто, крутит живот, головная боль или просто чувствует себя странно. Теперь проблема у вас, если вы не догадывались о таком исходе событий. Ваш муж решил чинить препятствия и не уступать вам. Независимо от причин, он хочет, чтобы вы оба остались дома. Но вам так хочется на семейный ужин. Туда придут все ваши братья и сестры. Вы не видели их последние десять лет, и, возможно, это последний ужин с вашим дедушкой, прежде чем он впадет в слабоумие. И вы хотите, чтобы ваш муж пошел с вами. Вы считаете, что у вас есть три варианта. Первый. Уступить ему и остаться дома. В тот день вы урегулируете конфликт, но потом будете сожалеть о своем решении долгое время. Второе. Пойти на ужин одной, потому что ваш муж ворчит, что не хочет никуда идти и что жизнь к нему несправедлива. И, конечно же, он захочет, чтобы вы вернулись домой пораньше. Третье. Просто взять его с собой и не волноваться о том, что он думает. Вы можете ссориться до тех пор, пока он не сдастся. Думаю, вы знаете, как это сделать. Забудьте об этом. Решение должно быть абсолютно иным. Если вы знаете своего мужа и способы его манипулирования, то сумейте найти время сообщить ему о семейном ужине, который состоится через шесть недель. Подготовьтесь к борьбе. Планируйте все заранее. Даже если он сразу же согласится, риски все равно присутствуют он всегда вначале соглашается. Даже если это звучит как «это не самая большая проблема, стоит подумать и даже...» хм. И шаг за шагом в течение шести недель подготавливайте его к мероприятию. Расскажите обо всех плюсах. Там будет ваш брат, а они с мужем всегда отлично ладили. Он сможет смотреть футбол сколько захочется. Так муж настроится на этот ужин и наденет свою лучшую рубашку без лишних разговоров. Но еще лучше обсудить проблему в целом. Расскажите, как важна для вас эта встреча, и вы хотите пойти на нее вдвоем. Вспомните, были ли у вас уже подобные ситуации, и спокойно обсудите, как было в те разы. Что он чувствовал, сказав вначале «да», и что заставило его отказаться в самый последний момент. Спросите, была ли так головная боль выдуманной, или это просто нервы. Вполне резонно, ведь каждый из нас нервничал на больших мероприятиях. Научитесь разговаривать о насущных проблемах. Объясните, как выглядит со стороны его упрямства. Скажите, что вы любите его и не хотите быть жертвой манипуляций с его стороны. Пусть он пообещает, что не будет прибегать к подобным трюкам, когда дело касается больших семейных ужинов. И об этом нужно напомнить ему несколько раз перед той самой субботой. Я уже слышу, как вы говорите, «Разве я должна обращаться со взрослым мужчиной, как с ребенком?» Уверяю вас, как и десятилетний мальчик, ваш зеленый муж будет пользоваться приемами, которые работают. Это такая же пассивная агрессия, только более взрослый вариант. Он не поменяет поведение, пока не увидит, у вас уже выработался иммунитет. Вы должны вызвать его на разговор, а не разрешать валяться на диване с пивом и обсуждать, что сделал Златан. По сути, вся ответственность на вас. Как убеждать при помощи фактов? За последние годы я столкнулся с продавцами в каждой отрасли. Осмелюсь сказать, что знаю продавцов во всех сферах, которые вы только можете себе представить. По статистике, большинство продавцов желтые, и они прекрасно справляются со своей работой. Но некоторые мастера своего дела, достигающие невероятных высот, год за годом повышающие свои показатели, чаще всего имеют в характере синие оттенки. Тому есть две причины. С одной стороны, они очень системно работают, с другой – привязываются к фактам. Признаем, вы вряд ли будете впечатлены их харизмой, и энтузиазмом, «Опять же есть исключения. Синие поражают тем, как делают свою работу». Синяя бизнесвумен Долгие годы Сара занималась продажей кухонной мебели. Она славилась своим спокойствием и вниманием к мелочам. Если вы с мужем заходили в шоу-рум, где она работала, Сара замечала все. А что вы одеты, сколько стоит ваше обручальное кольцо? В отличие от представителей желтого типа, Сара не говорила, Шанель, хотя сразу узнавала Шанель и отмечала этот факт для себя. Вы садитесь, Сара начинает задавать вопросы. Она будет обращаться и к вам, и к вашему мужу. Хотите заказать кухню сегодня? Какого плана? Какие у вас любимые материалы? А предпочтения Что для вас недопустимо? Что хорошего в вашей нынешней кухне? А чего не хватает? Этот список будет очень долгим, и Сара может вам порядком надоесть. Вы хотите потрогать фактуры, выбрать дверцы и прочие классные штучки. Но сначала Сара анализирует то, что вам нужно. Она привыкла работать таким образом, и ее БМВ под окном, куплены не в кредит, доказательство компетентности Сары как профессионала. Она проанализирует, кто вы, какой у вас бюджет, насколько срочно вам нужна кухня, и покажет материалы и дизайн, который подойдет именно вам. Возможно, сухая манера общения не вдохновляет, но вы получите ответы на все вопросы, потому что Сара знает свое дело. Вряд ли вы закажете кухню сразу же. Новая кухня для дома или квартиры средней величины обойдется вам от 7500 до 75000 евро. Это огромная сумма. Вы захотите взять с собой план дома, чтобы обсудить дизайн, Сара знает и об этом. Она не будет настаивать на быстрой сделке, а, скорее всего, отправит вас домой с кучей бумаг и примером дизайна, которые подготовила. Но в одном можете быть уверены, ваши телефоны и адреса электронной почты у нее записаны. Она позвонит вам завтра и спросит, все ли вас устраивает, не нужны ли какие-то изменения. А если вы попросите еще время на раздумье, Сара позвонит еще через день и на следующий день и будет звонить, пока вы снова не придете в шоу-рум, чтобы дать ответ. В этом сила синих продавцов. Они не позволят вам уйти». Конечно же, это не манипуляция, а просто эффективный способ работы. Но вы должны понимать, синие, как барсуки, они будут кусаться, они вас не отпустят, и вам сложно будет от них избавиться. Убедитесь в том, что не превратитесь в фарш в этой структурной мясорубке. На самом деле не стоит делать из этого проблему. Они не будут бросать вам вызов, как красные, забрасывать точными словами, как желтые, и вызывать к совести, как зеленые. Я уже ранее говорил, синие ведут себя очень рационально, смотрят детально на проблему и пробуют ее решить. Так же, как и Сара, продающая кухни. Каким образом отказаться от ее предложения? «Если вам просто не нравится Сара или план кухни, предложенный ею, или проект выходит слишком дорогим, или вам не нравится дизайн, или просто поступило более выгодное предложение от конкурента, так и скажите». «Я не хочу эту кухню. Спасибо, что уделили мне время. Я вернусь к вам, если что-то изменится». «Правда, несложно. Синий продавец, как и красный, конечно же, расстроится, что потерял клиента, но это его не обидит. Он понимает, это часть работы». «Большинство сделок не выгорает. В продажах вам чаще говорят «нет», чем «да». Если происходит наоборот, значит, вы слишком пассивны». «Синие действуют по инструкции. Если вы скажете не беспокоить вас, они перестанут звонить. Но если продавец сказал, что позвонит вам на неделю, и вы согласились, ждите звонка». «Так это и работает». Если вам сложно говорить «нет», постарайтесь сделать это как можно раньше. Так вы сэкономите время и свое, и чужое. Жизнь с дальновидной женой. Вернемся к личной жизни. Допустим, у вас ярко-синяя жена, которая задумала что-то вам совершенно не нравящееся. Просить работу и получить высшее образование. Синий любит учиться и получать много информации. Она пришла к вам с четким планом. Сколько предметов ей нужно изучить, сколько времени потребуется и какую работу она сможет получить с новым дипломом. Возможно, даже расписала бюджет на ближайшие два года в связи с сокращением доходов. Это щекотливая ситуация, которая может привести к серьезному конфликту. Вы понимаете, что жена права. Получив образование, она сможет сменить работу на более достойную. Ее зарплата увеличится на 25% через два года труда. Но это же означает, что вам придется работать гораздо больше. Возможно, вы переживаете за ваше финансовое положение. Или вам придется одалживать деньги. По факту вам просто кажется решение неверным. У вас могут быть менее объективные причины не поддерживать жену может быть вы хотите чтобы только у вас в семье было высшее образование или не хотите брать на себя новые домашние обязанности беспокойтесь что детям не понравится когда мама будет уходить вечером на лекции или это не понравится вам придется ограничить свои походы в тренажерные залы просмотр футбольных матчей а может вы просто эгоист на мой взгляд такие причины одинаково ужасны хотя допустим вы точно знаете Вам нужно остановить ее. Ваша жена действует рационально и логически. Я бы сказал, жена не пытается вами манипулировать. Это не синее поведение, но совершенно точно хочет на вас повлиять. С ее доводами будет сложно поспорить. Но у вас есть оружие. Сильные эмоции. Закатить истерику, разрыдаться, вести себя совершенно иррационально. Это выводит из состояния баланса. Синие думают больше остальных. Жена проанализирует ваше поведение и увидит, играете вы роль или по-настоящему за нее переживаете. При втором варианте она прислушается к вам и предложит решение. Однако гораздо лучше начать переговоры. Что она сможет сделать ради вас, если вы пойдете ей навстречу? Она будет отсутствовать столько времени, что вы получите взамен. Вам нужно договориться, то есть найти компромисс. Что вы будете делать с деньгами, когда общий доход увеличится? Вы всегда хотели съездить на Багамы? Как ей идея отпраздновать новую работу путешествием всей семьи? Или же вам стоит откладывать деньги на образование детей? Преимущества синих Они всегда помнят, на что вы пошли ради них В их голове все структурировано Они понимают, за все нужно платить Синие тоже могут выставлять на показ свои чувства по тому или иному поводу, но вообще они очень рациональны. Только будьте готовы к последствиям. Если вы убедите жену отложить учебу на год, ровно через год она снова придет к вам с этой же идеей. И вам придется найти еще более веский аргумент, чтобы она изменила свое мнение.